Вполне натурально. А, вздор! Тот сумасшедший старик думал, что все происходит в жизни два раза. «Два есть число вещие», — вспомнил Шталь запись в тетради Боротаева. Мучительная тревога его все росла. «Ах, как режет глаза и греет этот проклятый свет». — подумал он, щурясь и поднимая голову. Лампа над ним висела действительно очень низко. Проходивший по галерее арабеск лакей приблизился к шталю и сбоку от него, перегнувшись над большой парфирной вазой, потянул вниз спущенную по стене серебряную цепочку. лампы висевшая на блоке, с легким визгом поднялась Шталь, согнувшись, смотрел мутным взором на человека в красном костюме. Глава 16 Мой ответ снова и навсегда — нет. Неужели вы могли хоть на минуту усомниться в этом? Я не могу помешать вам нанести этот братоубийственный и безумный удар — Но то, что вы рассчитываете на меня, — это уж слишком. Я никого не убиваю. Моя цель — отрицание смерти. Жизнь уже достаточно коротка. Решительно все мы стоим друг друга, особенно в глупость Сто раз нет». Вот страница из Светония, и вы хорошо сделали бы, если бы поразмыслили над ней. Между тем, приближение насильственной смерти было возвещено Цезарю самыми несомненными предзнаменованиями. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет, и никто не умер своей смертью. Все они были осуждены... и все погибли по-разному. Святоний. Жизнь 12 цезарей. Боротаев запечатал письмо и написал «Милостивому государю, Петру Александровичу, господину Талызину, в собственные руки». Глава семнадцатая. То мучительное душевное состояние, в которое впал после маскарада Шталь, и которое теперь называется неврастении, тогда приписывалось действию паров, и так и называлось воперы. От него, как теперь, врачи лечили каплями. Житейская же мудрость советовала прибегать к вину. Шталь с отвращением глотал гарлемские капли, и, убедившись, что пользы от них нет никакой, обращался к бургонскому, к коньяку, к водке. Он пил в одиночку. Вино помогало, но ненадолго. Через час-другое состояние шталя становилось еще мучительнее. Хуже всего было по утрам. После тревожной и тяжелой ночи он просыпался рано, с первым светом дня. Еще прежде, чем он приходил в себя, им овладевали беспричинный ужас, болезненная тоска. Судорожно подергиваясь, плотнее закутываясь в одеяло, ему теперь всегда было холодно, он припоминал, что такое еще случилось. Обыкновенно и припоминать было нечего, в эти дни в его жизни никаких событий не происходило. Тем не менее ужас и тоска не исчезали. Если же накануне случалась неприятность, чаще всего какая-нибудь новая, приходившая ему в голову мысль, то неприятности это, хотя... Самое, ничтожное, немедленно представлялось Шталю несчастьем. Вздрагивая под одеялом, он лежал в постели часами. Иногда первый же стакан чаю он с утра обильно разбавлял коньяком. Становилось легче. Шталь сбрасывал с себя одеяло, умывался, одевался и через некоторое время с головной болью снова ложился в постель. Он почти не выходил из дому. Ему становилось чуть лучше с наступлением темноты. Затворив на запор дверь, он тщательно опускал шторы, проверял заряд пистолета, привычным усилием морщась от боли в верхней части ступни, стаскивал с себя сапоги.